Глава десятая. Сначала пыталась связаться с подругой, но ее не оказалось дома. Тогда набрала свой кот, и, как и ожидалось, ответила Марика. «Когда ты вернешься? первое, что спросила сестра. «Когда улажу все дела?» — терпеливо ответила я, но тут же испытала чувство вины. Я не хотела оставлять Марику. «И когда ты их уладишь?» — недовольно поинтересовалась та. «Только не говори, что решила бросить меня, как наша мать». Подавив тяжкий вздох, я улыбнулась. «Я никогда так не сделаю. Если бы не риск того, что проклятие может передаться тебе, я бы сюда и не сунулась. Как твоя подготовка к поступлению?» Ада ты рассказала, ты примеряла форму. «И как тебе?» Сестра тут же оживилась. «Мне очень идёт. Она такая красивая!» — ответила с придыханием. «Я буду лучшим артефактором. Буду изобретать защитные и атакующие штуки». «Хорошо», — выдохнула я. На сердце потеплело. Я рада, что ты нашла что-то себе по душе. Из тебя получится отличный артефактор. Мне очень нужна твоя поддержка», — дрожащим шёпотом вымолвила сестра. Я сморгнула непрошенные слезы. «Я знаю. Придержись всего лишь до конца года. Обещай мне, что не бросишь меня». Упрямо потребовала она. «Никогда. Обещаю», — заверила, шмыгнув носом. «А теперь позови Аду. Пожалуйста, у меня к ней дело». «Да знаю я», — хмыкнула Марика, — и громко прокричала. «Мисс Фогман, вас сестра зовет. Я улыбнулась, а меньше чем через минуту услышала в трубке голос подруги. «Рояль отправила. Пришлось купить новый». «Как новый?» Пахнула я и села на стул. «А что случилось с нашим?» «С вашим Марика не захотела расставаться. Сказала, что это память о матери и об отце», бесстрастно ответила подруга. «Я пошла в мастерскую музыкальных инструментов и выбрала готовый недорогой вариант». «Мастер доставит его лично, чтобы убедиться, что инструмент в дороге не повредится». Я на секунду прикрыла глаза. «Я верну тебе деньги. Спасибо». «Лучше сама вернись со своего кладбища ручных питомцев. Живой!» — красноречиво намекнула ада. Я не сдержала смешка. «Самую большую опасность представляет не кладбище Академии некромантов, а мое проклятие. Про озлобленных пакостищах адептов говорить не стало. Я в долгу перед тобой». «Спасибо, что присматриваешь за Марикой». «Да мне не сложно, просто отозвалась подруга. «Я все равно замуж не собираюсь, преподавать не хочу, только отцу глаза мозолю, а так делом занята. Знаешь же, как он уважал генерала». «Так ты просто прикрываешься помощью нам, чтобы и дальше ничего не делать», — сквозь смех протянула я. «Конечно, так и есть», — невозмутимо отозвалась Ада, а в голосе послышалась улыбка. «Я пойду, у Марики сейчас занятия начнутся, Придет преподаватель словесности». Ты не представляешь, какой привлекательный этот мужчина. Я должна переодеться». Я все же рассмеялась, пожелала подруге удачи и положила трубку. После разговора с ней и с сестрой на душе полегчало. Я преисполнилась еще большим энтузиазмом и уверенностью в правильности своих действий. В кабинет влетел некромант. Бешеный взгляд заметался по стеллажам. Я стремительно подскочила с места и грудью встала на защиту порядка. «Ничего не ройте, не трогайте. Просто скажите, что вам нужно». Потребовала, скрещивая руки на груди и уставилась на мужчину выжидательным взглядом. «Ну?» мое методическое пособие — повышенный кромантий, у меня занятия раздраженно выдохнул он Ероша волосы. Опять взмыленный и растрепанный. «Ну что за несносный мужчина?» «Вы же ректор престижной академии», пробормотала, приближаясь к нему. Запустила пальцы в неровные каштановые пряди и попыталась пригладить их. «На вас равняются адепты». «Какой пример вы им подаете? Поинтересовалась, глядя исключительно на лохматые волосы некроманта. «Ты пахнешь земляникой и мятой. Необычное сочетание». Глухо произнес он, вынуждая меня опустить взгляд. «Надо же, не заметила, что подошла так близко, а его лицо оказалось практически возле моей шеи». «А у вас рубашка небрежно застегнута, не на ту пуговицу». Парировала, опуская руки ниже. «Начните уже следить за своим внешним видом, не только на время проверок». «Хорошо», — легко согласился он. Я ровно застегнула пуговицы на кремовой рубашке и отошла, пряча руки за спину. Нечаянная близость немного смутила. «Вечером мне нужно с вами обсудить один вопрос». Все что угодно, Пичушка». Усмехнулся он и, щелкнув меня по носу, умчался без нужного ему материала. Я догнала некроманта в коридоре. «А папку?» поинтересовалась насмешливо. Он развернулся, усмехаясь, быстро чмокнул меня в щелку, видимо, в знак благодарности, и, забрав пособие, стремительно скрылся за поворотом, оставив меня недоуменно хлопать глазами. Взяв трость, я отправилась к воротам, встречать мастера. Еще не хватало, чтобы я пришла и обнаружила, как по новому инструменту скачут шушуйки. Или того хуже, играют на нем. На смотрителя в вопросе безопасности лучше не полагаться. Не удивлюсь, если его просто нет на месте. Да, сидеть на проходной весь день нет смысла. Нужно совершать обход территории, а служащих не хватает, но… Я подозревала, что мистер Орул большую часть времени проводит в буфете. И в уборной. Деревья мертвого леса издавали протяжные стоны. Верхушки угрожающе кренились, хотя ветра совсем не ощущалось. Воздух пропитался влажностью. В нос забивался запах сырой земли а прямая дорога, уходящая от ворот в белёсый туман, выглядела пугающе мрачно. Я передернулась, пытаясь растереть предплечье. Рядом потрескивал защитный барьер. Какая нежить водится за ним? На что она способна? Слышала, отряды некромантов часто проводят зачистку, но, казалось, с годами нежити меньше не становится, только больше. Когда из тумана выплыла запряжённая повозка с угрюмым возничьем на козлах, Я поспешила навстречу. Лошади махали гриво и сдавали недовольное ржание. Я любезно поприветствовала мрачного дымящего трубкой мужичка и дождалась, пока из повозки выберется мастер. Доставил в лучшем виде миледи. Заискивающий улыбнулся он, как только спрыгнул на землю. Снял шляпу, галантно поклонился и осторожно смотрелся. «В какую глушь вас занесло-то? И как в таких условиях инструмент содержать? а же!» Я позабочусь о рояле должным образом, заверила, заглядывая в повозку. Настроен? Мастер гордо разулыбался. А то идеальное звучание, настраивал по камертону с ноты ля первой октавы. Плохо, выдохнул, задумчиво, щелкая пальцами. Инструмент окутала магия бытового плетения. Для перемещения таких тяжелых объектов требовалось чуть больше сил, но я справлюсь. И не с таким справлялась. Благо, резерв позволял. Отец в шутку называл его «резиновым». «Что? Плохо?» — изумленно моргнул мастер, наблюдая за тем, как я легко разгружаю повозку. «Плохо, что настроен», — ответила бесстрастно, аккуратно ставя рояль на землю. Извозчик невозмутимо курил. «Надо расстроить». Мастер недоуменно крякнул, испуганно прижимая к груди шляпу. «Как расстроить?» «Руками», — констатировал очевидное. «Так же, как настроили». «Инструменты и камертон у вас с собой?» «С собой», — жалобно выдавил он, нервно сглотнув. «Барышня, шутить изволит?» «Да?» — спросил с затаённой надеждой. «Я доплачу», — ответила бесстрастно. «И куплю у вас набор для рояля вместе с камертоном». «Но зачем он вам?» На мастера было жалко смотреть, до того потерянным он казался. Но выбора у меня не было. Мне нужно было осуществить задуманное. «Чтобы потом обратно настроить инструмент», — отозвалась безжалостно. «Пожалуйста, не подойдите только в обморок», — спохватилась, хватая пошатнувшегося мужчину под руку, сунула руку в карман юбки и вложила в ладонь мастера заранее приготовленные купюры. «Надеюсь, это компенсирует причиненный вам моральный ущерб», — произнесла, отстраняясь. Мастер судорожно вдохнул, посмотрел на деньги в своих руках, и его одутловатое лицо вмиг побагровело. Думала от злости, но, похоже, у него просто проблемы с артериальным давлением. «Дышите спокойнее. Сейчас я стабилизирую пульс», — произнесла, обращаясь к магии. Сила охотно отозвалась, заструилась по моим рукам, и весь окружающий меня мир изменился, стал другим. Применяя свои целительские способности, я видела людей иначе. Можно сказать, насквозь. В прямом смысле слова. Нашла сосуды, в которых уже сформировались бляшки, и устранила проблему. Мужчина обескураженно моргнул. Лицо приобрело нормальный оттенок. «Больше двигайтесь, бывайте на свежем воздухе», — произнесла, стряхивая с пальцев остаточные следы использования такого сложного заклинания. «Не злоупотребляйте алкоголем и курением», — добавила громко, чтобы возничий тоже слышал. В некоторых бляшках уже начала разрастаться соединительная ткань, а это очень плохо. Также не перенапрягайтесь, избегайте стрессовых ситуаций. Таких, как сейчас, нервно усмехнувшись, спросил мастер. Я улыбнулась. Прошу меня простить, но мне очень нужен расстроенный инструмент. Вопрос почти жизни и смерти. И я вас очень прошу помочь мне. Вы уже заплатили, смирившись, произнес мастер, убирая деньги во внутренний карман сюртука. В конце концов, это моя работа. Я сделаю то, что просит заказчик. Спасибо. Искренне поблагодарила я и отошла, не мешая мастеру. Минут через 15 Рояль был идеально расстроен, и я, очень довольная собой, перенесла его вместе с банкеткой и инструментами в одно из свободных помещений Академии, благо широкие коридоры позволяли. Следом вошел Лем, перехвативший меня по пути. «Что вы задумали, мисс Шин?» Весело поинтересовался он, наблюдая за тем, как я пытаюсь с помощью магии избавиться от пыли. «Немного оживить это место». Улыбнулась, жестом руки распахивая тяжелые грязные портьеры. «Будете играть нам эти этюды собственного сочинения?» Усмехнулся он, присаживаясь на банкетку. Поднял крышку рояля и пробежался пальцами по клавишам. А, «Я не музыкант, но, кажется, инструмент расстроен». «Вам не кажется, мистер Харди. Все верно». Отозвалась безмятежно. «Вы знали, что в Академии музыкальных искусств Все ученицы обязаны уметь настраивать инструмент, на котором играют. Нет, не понимающий отозвался парень. Они даже сдают за счет по настройке. И пианистки в том числе, особенно талантливые. Протянула многозначительно и щелкнула пальцами. Портьеры тут же посвежели, засияли ярким цветом, исчезли темные пятна. Пианистки! нахмурился Лем. Он вскинул голову, а в его глазах сверкнул огонек надежды. Постойте! «Вы же сейчас про Фобиану Дэй говорите?» и я широко улыбнулась. «Именно. Кому как не ей помочь мне настроить рояль? У меня и камертон есть». Лем отправился на лекцию по географии, которая имела важное значение не только в жизни обычных граждан, но и некромантов. А я спустилась на первый этаж к стенду с расписанием. Мне нужно было узнать, какое занятие в данный момент идет у третий годок. У Фубианы проходил урок письменности в другом корпусе, и я решила ее подождать у входа на скамейке. Во дворе оказалось неожиданно шумно. Адепты бурно обсуждали будущий матч по скайболу. Надо же, мы только недавно решили его устроить, еще даже не собрали команды, а уже такой ажиотаж. Заметив меня, несколько ребят подошли, уточнили, а точно ли состоится матч. Пришлось заверить, что точно. И я уже не могла нарушить слово. Фабиана показалась на ступенях здания примерно минут через двадцать. Я успела свериться со своим списком задач и даже немного заскучать. Пианистка чуть не прошла мимо. «Мисс Дэй!» — спохватилась я, подскакивая с места и бросилась следом. «Не интересует мисс Шин», — дело равнодушно, — отмахнулась та. «Я не приду к вам на осмотр». «К нежите осмотр!» — нарочито импульсивно воскликнула я, хватая ее за запястье. «У меня дело чрезвычайной важности, только вы в силах мне помочь». Распоряжение ректора. Соврала невозмутимо и потянула адептку к главному корпусу. Оказывается, у меня вошло в привычку прикрываться ректором. Но я ведь в благих целях. Боюсь, пока я не заслужила доверия, меня даже слушать не станут. Стоило войти в лекторскую, которую я уже почти переделала под музыкальный класс. Фабиана резко остановилась. «Я не стану играть!» Выпалила она, будто испугавшись, и выдернула свою руку. «И не надо!» — легко согласилась я. «Играть я и сама смогу. Надо лишь настроить». Так вышло, что мне для нужд Академии доставили расстроенный инструмент. Только ты можешь его настроить. Поэтому я очень прошу помочь. Фабиана замялась в нерешительности, но мое честное и невозмутимое лицо заставило ее обреченно сдаться. «Если только настроить», — глухо протянула она и зазиралась в поисках инструментов. Я осторожно отошла и открыла дверь, чтобы каждый проходящий мимо адепт слышал звуки рояля. Фабиана полностью погрузилась в свое занятие. Она была так сосредоточена и увлечена, что не замечала того, что вокруг медленно собираются молчаливые зрители. Они негромко перешептывались и затихали во время каждого проигрываемого аккорда. Пианистка довольно долго добивалась нужного звучания, но, кажется, будто получала от этого истинное удовольствие. Закончив настраивать рояль, Фабиана сыграла всем известную детскую мелодию. На ней обычно и проверяют звучание. Но все равно даже такая незатейливая песенка заставила адептов улыбнуться и зааплодировать. Фабиана вздрогнула, будто очнувшись от сна, и поспешила закрыть крышку. «Я закончила», — выпалила она, пытаясь сбежать. «Это хорошо, но мне нужно убедиться», — деловым тоном произнесла я, и, доверительно вручив Фабиане трость, села за инструмент открыла крышку и демонстративно размяла пальцы. «Итак, посмотрим, чему вас в Академии искусств обучали». Пианистка уязвленно вспыхнула и поджала губы, а я лишь усмехнулась и заиграла. Признаться, первые аккорды любимой сонаты я взяла слишком уверенно. Мышечная память, ничего не поделать. Я могла сыграть ее с закрытыми глазами. И последний раз, когда я ошибалась в нотах или тональности, было лет 15 назад. Тогда еще мама была с нами, и папа возвращался со службы гораздо чаще. Тогда в доме пахло счастьем и персиками. Мама любила персики. Я ошиблась. Подумала и ошиблась еще раз. Это не так сложно, как могло показаться. Я быстро вошла во вкус. Фабиана не выдержала первой. «Вы... вы же в ноты не попадаете. Прекратите мучить инструмент, если играть не умеете». Последний аккорд и стих стих. А я вскинула на пианистку невозмутимый взгляд. «Я умею играть». «Нет, не умеете», — раздраженно взвелась она. «Если бы умели, не ошибались только раз». «Но я не ошиблась», — заявила я настолько уверенно и насмешливо, что Фабиана не выдержала. «Да вы... вы просто невозможны! Встаньте!» — потребовала она, и я поспешила встать, не собираясь спорить. Главное, не улыбаться так явно. Напомнила себе, нарочно нахмурившись. Слушайте и запоминайте!» — велела она, легко беря первые пронзительно жалостливые ноты. С каждым аккордом драматизм только нарастал. Мои руки стремительно покрывались мурашками. Адепты застыли в немом восхищении. Не зря Фабиану называют лучшей пианисткой. Она действительно очень талантлива. Мелодия трогала за душу. Пробуждала давно забытые воспоминания. Неуместные, болезненные которые мне хотелось бы стереть из памяти навсегда. Мама сбежала ночью. Ещё днём она играла эту самую сонату, вечером грела для Марики молоко, расплетала ее косы и обещала провести на свое выступление. А как только стемнело, собрала чемоданы и убежала, не оглядываясь. Наверное, ей было страшно. Обернись она в тот момент, то увидела бы стоящую на балконе меня. И вся ее решительность бы рухнула, Совесть заставила бы повернуть назад. Просто мама не знала, что я не собиралась её останавливать. Предатели не возвращают. Их прощают и отпускают на волю. Отец терпеть не мог предательства. Он бы никогда не простил. Я так погрузилась в свои мысли, что не сразу заметила образовавшуюся гнетущую тишину. «Мисс Шин!» — взволнованно позвала Фабиана. «Я вас так сильно расстроила!» Я непонимающе моргнула, с удивлением обнаруживая на ресницах слезы. «Ох, простите!» — спохватилась и позорно шмыгнула носом. «Ты так виртуозно играешь! Я просто растрогалась!» Кто-то сунул мне в руки платок. Я повернулась и благодарно улыбнулась племяннице канцлера. «Спасибо, Карин!» Я прижала белоснежную ткань к глазам и медленно выдохнула. «Нет причин грустить из-за прошлого. Сейчас я должна думать о будущем». «Это было великолепно, Фабиана», — искренне произнесла я, улыбнувшись. Ребята, поддерживая, загудели, захлопали, отчего пианистка сильно смутилась. «Действительно, ваша игра завораживает, мисс Дэй», — раздался от дверей знакомый голос. Я повернулась, и на душе потеплела. Ректор всегда появляется вовремя и, как показывает практика, понимает без слов. Тонко чувствует атмосферу. «А ты спрашивал, куда все адепты подевались?» хмыкнул стоящий рядом с ним декан. «Я сразу сказал, что стоит спросить у твоей не в меру деятельной помощницы». «Мисс Шин», — ехидно улыбнулся ректор, подходя к нам. «Чудесный рояль, но не ваше исполнение. Придется Фабиане помогать вам». «Да, Фабиана? Вы ведь сможете?» «Боюсь, моя помощница со своими навыками игры на рояле так и не сможет осуществить задуманное». «Я...» Адептка нервно облизала губы и, заливаясь румянцем, кивнула да господин Киллан, я все сделаю вот и славно произнес он и хлопнул в ладони а теперь расходимся по своим делам на обед же недоуменно моргнула карин вам лишь бы поесть подел ее декан и первым вышел из зала я усмехнулась из готовности уцепилась за подставленный локоть некроманта он явно хотел что-то обсудить за тарелкой супа и я не имела никаких возражений.